Зюс видел, как его широкая, коренастая, чуть соберная фигура в старинной одежде, мелькнув между цветочными клумбами, исчезла в лесу. В тайниках души он желал, чтобы рабе обернулся, но тот шагал своей тяжелой, твердой, уверенной поступью, уходя все дальше прочь. Несколько дней спустя Зюс со старым слугой тоже покинули белый домик. И маленькое диковинное строение замерло в безмолвном солнцем озаренном одиночестве. Комнаты были оголены, белые ставни, угрожающие зловеще заколочены, празднично-радостные цветы увяли, и некому было обновить их. Слухи рождались вокруг покинутого диковинного надменного строения — Ребяческие кровожадные вымыслы сплетались над ним и ползли в столицу. В трактире под вывеской «Голубой козел» булочник Бенц, многозначительно выпучив свиные глазки, шепотом передавал приятно содрогающимся собутыльникам последнюю новость. «Где-то в лесу у его иудейского сатаничества запрятана колдовская кухня». Из крови христианских ге, в которых он после всяких мучительств связанными свергает с крыши, так что они накалываются внизу на железные цветы, он варит дьявольское зелье, кое непрерывно подогревает расположение герцога. Сам сатана то и дело наведывается в это обиталище ведьм, приняв образ коренастого мужчины с хвостом, рогами и лошадиным копытом. У служанки Янтье была старая кошка, самая обыкновенная кошка темно-серой масти. Раби Габриэль ее терпеть не мог, и Янтье не решилась взять ее с собой в далекое путешествие. Размышляя, у кого кошке будет лучше всего житься, она вспомнила магистра якобы Поликарпа Шобера. Магистр при всяком удобном случае попадался на пути Ноэми, обращался к ней с кроткими благоговейными речами и даже делал неоднократные робкие попытки обратить ее в свою бесхитростную мечтательную веру, а главное пытался спасти ее душу вдохновенной декламацией своих стихов. После того, как она горячо и гневно отклонила его поползновение, он притих и довольствовался смиренным и радостным созерцанием ее ангельского лика. Когда же смерть столь внезапно похитила ее? То в тащеке юноша долгое время места себе не находил от глубокой мучительной тоски. Детские глаза его выражали птичью растерянность, он побледнел и мучился угрызениями совести от того, что недостаточно ревностно старался направить ложное пагубное течение ее жизни в море божественной благодати. Он стоял на дороге с венком полевых цветов, когда выносили маленький гроб из белого домика, и был до глубины души оскорблен, когда четверо суровых мужчин, несших гроб и похожих на темных уже пророков, отклонили его искренний дар. Мрачно поплелся он домой, взял в руки перо и бумагу и сочинил надгробный плач, или «Нынею на смерть мадмуазель Ноэми Зюс, еврейки, однако же достойной девицы», которая начинала следующими строками «И ныне злая смерть, сей бренной жизни цель, похитила тебя, иудейская мадмуазель». Поэму свою он продекламировал служанке Янтье, причем оба проливали горькие слезы. Вот этому честному добряку и оставила Янтье свою серую кошку. Тот охотно согласился взять ее самыми успокоительными обещаниями. В связи с этим Зюс увидал магистра. Перед тем, как покинуть дом с цветочными клумбами и отдать его во власть белого безмолвия и забвения, Еврей бродил вокруг, обуреваемый великим беспокойством. Подолгу простаивал среди тюльпанов перед стеной, где был нарисован небесный человек и каббалистическое древо. Завидев магистра, он властным жестом подозвал его и задал ему несколько вопросов в резком и высокомерном тоне. Якоб Поликарп Шобер, державший себя несмело и кротко с теми, кто был с ним приветлив, усмотрел в мрачной суровости еврея некое испытание, искушение, перед лицом которого счел нужным запрятать подальше свою прирожденную робость. Ввиду этого толстощекий юноша, несмотря на сильное сердцебиение, засопел, принял задорный вид и выпрямился, прижав к себе кошку, готовясь одним только метким и надежным орудием своей веры одолеть и вывести на праведную стезю сатанинского финанс-директора. Зюс, слыхавший о магистре от Магдален Сибиллы, а также осведомленный его встречах с Ноэми, некоторое время молча слушал его без обычной насмешки, а скорее задумчиво, И тот обнадеженный удвоил свое усердие, но вследствие бурной жестикуляции упустил кошку.